Еще прошлой осенью резидентуры ЦРУ в Западной Европе активизировали налаженные в темную контакты с ленинградцами, регулярно выезжающими за рубеж. В Киеле Гамбурге, Роттердаме и Стокгольме давние партнеры по небольшому теневому бизнесу обращались к морячкам и дальнобойщикам с благовидной просьбой помочь своим знакомым найти затерявшегося в СССР младшего родственника. Знали о том пацане немного. Лишь то, что он был усыновлен совсем мелким и живет теперь в семье, что где-то пару лет тому назад перебросили по службе из Москвы в Ленинград. Еще был известен возраст потеряшки. Впрочем, от слушателя к слушателю он менялся, то опускаясь до 14, то поднимаясь до 18. «Понимаешь», — звучало от такого партнера, где-то между второй и четвертой кружкой пива. «Там вопрос наследования подвис. Надо помочь. Они за это хорошо отблагодарят и тебя, и меня. Только ты сам, если найдешь похожего, к нему с разговором не лезь. Там есть юридические тонкости. Их человек потом туристам приедет, сам поговорит. Тебе надо будет лишь показать парня, и все. Деньги твои. Причем платят, даже если пацан окажется в итоге не тот». Главное, чтобы возраст совпал, да переезд из Москвы. Но смотри, чтоб без обмана. Там люди серьезные. Запросто навсегда закроют для тебя Европу. Месяц назад заброшенные таким образом сети подали сигнал. И в Ленгли, чуть поколебавшись, дали отмашку на операцию. Поэтому Карл с Джорджем мы шли сейчас вдоль помпезного фасада, за которым скрывался старый, хитро скроенный дом. За пару столетий и множество перестроек соседние здания в этом немаленьком квартале проросли друг в друга внутренними переходами, сцепились пожарными лестницами и притерлись стыками крыш. Сложился трехмерный лабиринт, позволяющий пройти от любого входа к любому выходу. Все, что для этого было надо — умение договариваться с замками, да в паре мест знания начальных приемов альпинизма. Джордж не был новичком в высотно-штурмовой подготовке, а проблему замков решили еще два года назад. Специалистка на контракте, заехавшая из Франции в составе группы таких же старушек и дуванчиков, виртуозно орудовала отмычками и сняла за свою непростую жизнь отпечатки с тысяч сувальд. Так в самом центре Ленинграда была проложена тайная тропа. Начавшись с Невского, от входа в театр комедии, Она вела мимо темных по вечерам окон учреждений к Задамкину театра Аврора и оттуда, из глубины глухих дворов, на улицу Ракова. Месяц назад передовая группа заезжих оперативников ЦРУ прошла по маршруту, проверив все еще раз, и заодно оборудовала основной и резервной тайники со сменной одеждой, обувью и кое-каким альпинистским снаряжением для Джорджа. Все было настроено на успех. Оставалось воплотить его этим вечером в жизнь. Карл с Джорджем пристроились в жидкий пока ручеек театралов. Седенькая бабулька на входе оторвала контрольки, и оперативники неторопливо прошли в вестибюль. Скрытная покупка билетов была отдельной операцией ЦРУ. Нельзя было позволить комитету подготовиться к работе в театре заранее. Но точно так же сейчас было важно не волновать следующих позади топтунов, оставаясь постоянно в их поле зрения. Поэтому американцы шли к гардеробу вальяжно, легко позволяя обогнать себя спешащим к буфетам зрителям. Вычислить двух наблюдателей, заскочивших в вестибюль почти сразу за разведчиками, не составило бы труда и для неопытного практиканта. Но и Карл, и Джордж знали, что это обманка. Прямо сейчас, на одной из соседних улиц, в каком-нибудь рафике с закрашенными стеклами, что выполняет функцию разъездной реквизитной для наружки, торопливо переодевается в приличную театральную одежду та команда, что на самом деле будет пасти их здесь до конца спектакля. 5-6 минут еще есть», — прикинул Джордж, пристраиваясь в недлинную очередь. Сухонькая гардеробщица с почтением приняла дорогие пальто. Джордж отошел к ростовому зеркалу и придирчиво осмотрел себя с ног до головы. Шерстяной костюм глубокого синего цвета, ослепительно белая рубашка и яркий лиловый галстук. Да, определенно, он будет хорошо заметен издали, даже в толпе. Из-за спины накатил запах дорогого одеколона и хорошего табака. Это подошел и встал чуть позади Карл. Провел пальцами по волосам над душами, одернул манжету. Серые глаза смотрели из зеркала серьезно. Слишком серьезно для этого театра. «Я хочу советского бренди», — капризно заявил Джордж. «Комедия будет мертва без него. И икры». Карл отмер и криво усмехнулся. «Тогда вперед». Джордж чуть повертел головой, словно растягивая чрезмерно тугой ворот рубашки. Наблюдатели, как и предполагалось, разделились, взяв их в коробочку. Один, чуть приотстав, увлеченно изучал программку, второй же прошел вперед и занял позицию около лестницы, ведущей наверх, к залу и буфету. «Да», — согласился Джордж, — «вперед, и да поможет нам Бог». О. Всплеснул он руками, завидев впереди вход в мужской туалет. «Я быстро, ты не успеешь и соскучиться». «Я здесь подожду», — сообщил ему в спину Карл и подпер стену напротив. Джордж миновал курительную комнату, уже успевшую наполниться клубами едкого дыма. Нашел свободную кабинку и зажурчал, негромко насвистывая тему из Казанова от Нина Рота. Почти сразу кто-то чихнул, потом тихонько пробормотал. «Годдэм!» Английский проклятие. Джордж завершил свои дела и оглядел узкое пространство, в котором он заперся. Ему предстояло провести тут почти час. Сейчас из какой-то кабинки неподалеку выйдет его хорошо загримированный двойник в таком же темно-синем костюме и с приметным галстуком на шее, Выйдет и пойдет пить с Карлом коньяк, вводя подошедшую команду наблюдателей на второй этаж. Джордж вывернет костюм хамелеон, явив неприметную изнанку, снимет галстук и приладит парик. Чуть поработает с макияжем и, выждав немного, поднимется через служебную часть здания на шестой этаж. Там, в тесной кладовке под крышей, засложенными вдоль стены кумачевыми транспарантами, что выносится на улицу два раза в год. В тайнике ждет его сменная одежда. Переодевшись, он протиснется через узкое окно на пожарную лестницу. Пальто надевать придется уже на улице. И в путь, по крышам. По дороге придется спуститься по веревке на два этажа вниз. С этим он справится, в том нет сомнений. Самое сложное будет потом.